Глава пятая. Шел мелкий дождь. Уже несколько недель колесили они по суровой с редкими селениями местности. Легковая машина ехала впереди, за ней грузовик с вещами и рабочими. На шоссе им попадались крестьяне в черной одежде из толстого домотканного сукна. Они шли пешком, ехали верхом, тряслись в кузовах грузовиков. Генерал внимательно рассматривал рельеф местности. Он пытался представить, как проходили сражения в этих местах, какой тактики придерживались противники и как вообще воевали албанцы. В деревянном ловьке в центре селения продавались газеты. У маленького окошечка толпились люди. Кто-то читал, стоя рядом с ловьком, кто-то перелистывал газеты на ходу. «Албанцы очень любят читать газеты», — сказал генерал. Священник шевельнулся в своем углу. — Что за чертов народ, — сказал генерал. — Похоже, силой их не покорить. Может быть, их можно покорить красотой? Священник рассмеялся. — Почему вы смеетесь? — Вы рассуждаете не как генерала, а как философ. Генерал разглядывал угрюмый пейзаж. Голое ровное плоскогорье, множество мелких и больших камней, ковром устилающих землю. Уже две недели перед его глазами мелькали такие каменистые пластогорья. В их суровой обнаженности ему мерещилась какая-то мрачная тайна. Трагическая страна, — сказал он. Даже одежда у них — траур. Эти черные джоке, а юбки, джоке — албанская национальная одежда, типа безрукавки. Посмотрите, разве это не напоминает траурное одеяние? А вы послушайте, какие у них песни. Тоскливые, просто похоронные. И это не случайно. На протяжении веков судьба албанцев была печальнее, чем судьба многих других народов. Они ожесточились. У них нет веселых песен? Мало, очень мало. Машина спускалась вниз по горной дороге. Похолодало. Время от времени наверх им навстречу с гудением проносились грузовики. На склоне горы строился большой завод. Место было пустынное, и в тумане строительная площадка казалась гигантской. «Медиплавильный завод», — сказал священник. Потом на перекрестке стали появляться доты, квадратные, круглые, шестиугольные, с узкими амбразурами, глядящими прямо на дорогу. Каждый раз, когда машина сворачивала, Она попадала на несколько секунд в зону огня, и генерал не отрывал глаз от узких амбразур, из которых по капле сочилась вода. «Проехали», — говорил он себе, когда машина выходила из сектора обстрела. Но на следующем повороте Дот снова вырастал из-под земли, и опять автомобиль на несколько секунд попадал в зону обстрела. Генерал смотрел на воду, струившуюся по стеклу, но как только он погружался в дремоту, ему тут же казалось, что стекло разлетается на тысячи осколков, и он в испуге открывал глаза. Но заброшенные доты безмолвствовали. Издали они были похожи на египетские изваяния с загадочным или с холодно-презрительным выражением лица, в зависимости от расположения образов. Если амбразура была вертикальной, у дота был суровый и угрожающий вид, как у злого духа. Дот с горизонтальной амбразурой выглядел безразлично пренебрежительно. К обеду они спустились в долину, в расположенное вдоль шоссе село. Дождь прекратился. Как обычно, машину тут же окружили мальчишки. Громко крича, они сбегались с шоссе отовсюду. Позади в нескольких метрах остановился грузовик. Рабочие, спрыгнув один за другим на землю, принялись разминать онемевшие руки и ноги. Крестьяне замедляли шаги и разглядывали иностранцев, по всей вероятности, зная, зачем те приехали. Это было видно по их лицам, особенно по лицам женщин. Генерал теперь хорошо знал это холодное выражение глаз местных жителей. Увидев нас, они вспоминают об оккупации, подумал он. И чем кровопролитнее были бои в этих краях, тем враждебнее их лица. Посреди поля было множество могил. Кладбище окружала низкая, кое-где обвалившаяся стена. «Здесь все наши», — подумал генерал. Он плотнее закутался в длинный плащ. Священник издали походил на большой черный крест с мексиканской гравюрой. Совершенно ясно, как они попали в окружение, подумал генерал. Наверняка они пытались прорваться через мост, там их всех и уложили. Как звали того идиота, офицера, который завел их сюда? На табличке имени командира не разобрать. Эксперт приступил к выполнению обычных формальностей. Чуть дальше, совсем рядом с селом, было еще несколько могил, их венчали красные звезды. Генерал сразу узнал могилы павших героев, как здесь называли партизанские могилы. Здесь, где-то среди албанцев, были похоронены семь солдат, его соотечественников. На металлических табличках с красной звездой были выведены со множеством ошибок имена солдат, национальность и дата гибели у всех одна и та же. А на каменной плите было вытечено... Эти иностранные солдаты сражались на стороне албанских партизан и пали в бою с голубым батальоном 17 марта 1943 года. — Опять голубой батальон, — сказал генерал, прохаживаясь вдоль могил. — Уже второй раз мы выходим на свет полковника Зетта. В этом селе, судя по спискам, должны быть похоронены два солдата из его батальона. Нужно спросить о полковнике сказал священник, хотя в марте 1943 года он был еще жив, и все-таки нужно спросить. Пока они заполняли расходные квитанции, к кладбищу приблизились несколько крестьян. Потом к ним присоединились женщины в национальной одежде. Дети подошли вплотную к ограде и о чем-то тихо шептались друг с другом, покачивая светловолосыми головками. В полной тишине Все следили за действиями людей за оградой. Неподалеку остановилась старая женщина с бочонком на спине. — Они их заберут? — тихо спросила она. — Заберут, — ответили ей. Крестьяне стали перешептываться. Старуха стояла, не снимая бочонка со спины, и вместе со всеми наблюдала за рабочими. Затем вышла вперед и обратилась к ним. — Сынки, скажите им, чтобы они... — Не смешивали этих с остальными, — сказала она. — Мы оплакали их по всем законам, как собственных сыновей. Генерал и священник посмотрели на женщину, но она повернулась и пошла прочь. Они видели, как покачивается у нее на спине бочонок, пока она не скрылась в переулке. Крестьяне молча наблюдали за людьми, ходившими взад-вперед внутри ограды, Словно они искали что-то и никак не могли найти. Раскопки на обоих кладбищах мы начнем завтра, — сказал генерал. Сегодня будем искать двух солдат голубого батальона и избитого летчика. О летчике знали все. Обломки сбитого самолета до сих пор виднелись в поле, а летчика крестьяне похоронили с другой стороны села, возле самолета. Но никаких следов захоронения, кроме большого камня, который, скорее всего, возложили на могилу над головой убитого, уже не осталось. Один крестьянин рассказал, что они потихоньку сняли с самолета все маломальские и ценные, начиная с резины и кончая тяжелыми металлическими деталями, годными для хозяйства. Двое рабочих принялись копать, а крестьяне вернулись в село. На дороге, разбитой тракторами и телегами, было много луж. По той и другую сторону от нее стояли наполовину уже скормленные из коту мокрые стога сена. Вдали между кипарисами возвышалась колокольня старой церкви. Откуда-то из-за церкви доносился грохот трактора. Пообедали они в машине, а затем зашли выпить кофе в клуб кооператива. В клубе было сильно накурено, почти все столики оказались заняты. Маленький радиоприемник работал на полную мощность — Крестьяне громко разговаривали. Видно было, что это жители долины. Выгоревший на солнце волос, обветренная кожа. И речь звучала по-другому, более мягко, мелодично. Генерал пил кофе и рассматривал лозунги на стенах. Они были написаны большими красными буквами. В последнем в клубе появился эксперт, которого сопровождал юноша в коричневом пиджаке. Они приблизились к столику, где сидели генерал со священником, и эксперт представил их друг другу. Председатель кооператива, генерал. Юноша, слегка удивленный, оглядел иностранцев и посмотрел на эксперта. «Дело в том, — сказал эксперт, — что на этой неделе мы будем производить раскопки двух солдатских кладбищ возле вашего села. У нас есть свои рабочие, но чтобы ускорить дело, было бы неплохо, если бы вы нам по возможности помогли». — Вам нужны рабочие? — спросил председатель. — Да. Юноша замялся. — Мы сейчас очень заняты, — сказал он. — С хлопком и табаком еще не управились, да и других дел хватает. — Так что это займет всего несколько дней, — сказал эксперт. — К тому же учтите, что членам кооператива будут платить. Они, — эксперт кивнул в сторону генерала и священника, — платят 30 новых леков. «За каждую вскрытую могилу и пятьдесят за каждую могилу, где будут найдены останки». «Мы хорошо платим», — подтвердил генерал. «Не в этом дело», — сказал председатель. «Я хочу сказать, одобрит ли правительство такую работу?» «Об этом не беспокойтесь», — сказал эксперт. «У меня есть бумаги из Совета Министров. Вот». Председатель прочитал документы и задумался. Все равно вам нужно договориться об этом и в исполкоме Краины, разумеется, — сказал эксперт. Мы сделаем это завтра же, когда поедем в город. Я могу дать вам десять человек дня на три-четыре, не больше. Очень хорошо, — сказал эксперт. Генерал поблагодарил его, и председатель с экспертом ушли. О двух солдатах голубого батальона, похороненных здесь, никто ничего не знал. Полковника старики помнили. Он прошел здесь со своим батальоном дважды и оба раза сжигал село. Молодые помнили только, как смотрели на горящие дома с вершины холма, куда сбежались крестьяне, бросив все свое добро. О двух солдатах никто ничего не слышал. Скорее всего, их похоронили их же товарищи, пока села никого не было. «Вы должны их найти», — сказал генерал. На карте точно обозначено место захоронения, но я считаю, что все-таки нужно опросить крестьян, их показания облегчат работу. Больше часа они с экспертом стали сверяясь с пометками на топографической карте, точное место захоронения, и в конце концов нашли его. Оно оказалось под кооперативным телятником. Они направились туда вместе с крестьянами, и после того, как из телятника выгнали телят, рабочие начали раскопки». Телята смотрели на посторонних спокойными, красивыми глазами. В телятнике вкусно пахло сухим сеном. Летчика и двух солдат нашли еще до наступления вечера. Летчика нашли сразу, а из-за солдат пришлось перекопать весь телятник. И после того, как останки извлекли, там осталось множество воронок, словно после интенсивной бомбардировки. Рабочие принялись закапывать ямы. Они не спешили. Ночевать они должны были в селе, а генерал, священник и эксперт решили отправиться в небольшой городок в тридцати километрах отсюда, чтобы на следующий день рано утром вернуться. Когда они выехали, был уже вечер. Автомобиль на мгновение выхватил фарм из темноты тополя вдоль дороги, возвращавшуюся с поля телегу обнесенные высокими заборами дворы. «Остановите машину», — сказал неожиданно священник, когда они проезжали мимо кладбища. Водитель затормозил. «В чем дело?» — спросил эксперт. Когда они вышли из машины, священник показал рукой на невысокую стену. На ней углем большими неровными буквами было написано «Враги получили свое». Эксперт пожал плечами. «Кто-то написал после обеда», — сказал он. «Утром здесь ничего не было». «Это мы и сами могли заметить», — сказал генерал. «Нам хотелось бы получить разъяснения, с какими целями ваше правительство устраивает подобные постыдные провокации». «Не вижу ничего постыдного», — спокойно ответил эксперт. Священник достал блокнот и стал в него что-то записывать. Наверное, переписывал фразу со стены. «Как это нет ничего постыдного?» — воскликнул генерал. — Ведь здесь могилы павших. Я этого так не оставлю. Это грубая провокация и безобразная выходка. Эксперт резко повернулся к нему. — Двадцать лет назад вы писали фашистские лозунги на груди наших повешенных товарищей. А теперь вас возмущают слова, написанные наверняка каким-нибудь школьником. — Мы говорим не о том, что было двадцать лет назад, — перебил его генерал. — Вы не раз вспоминали греков и троянцев. «Почему бы нам не вспомнить то, что было двадцать лет назад?» «Нет смысла продолжать этот разговор», — сказал генерал. «Здесь такой сильный ветер». Все трое быстро направились к машине. Шофер рванул с места, но они не проехали и пяти минут, как за деревянным мостом дорогу им загородила телега, у которой отвалилось колесо. Возле нее суетились два крестьянина. «Извините», — сказал один из них эксперту, — «Вышедшему из машины? Ничего. Мы уже слышали, зачем вы приехали», — сказал крестьянин. «Сегодня бабы в селе весь день об этом болтают. Только и разговоров, что о ваших машинах». «Хватит языком молоть», — пробормотал другой крестьянин, насаживая колесо. «Говорили, что они выкопают из могил своих солдат и отправят их на родину», — невозмутимо продолжал первый крестьянин. «А вместе с ними вытащат на свет Божий убитых баллистов. И их тоже отправят назад, за границу. Это правда?» Баллисты, члены националистической фашистской организации Баулы Комбетар. Эксперт засмеялся. Мы так слышали, сказал крестьянин. Чтобы они и мертвые были неразлучны. В те времена союзники и сейчас тоже. Так говорили. Эксперт снова засмеялся. Это неправда, сказал он. Никто не собирается заниматься убитыми баллистами. — Давай помоги лучше, — снова воскликнул второй крестьянин. Колесо никак не поддавалось. Вдали лаяли собаки. — Ты всем этим и занимаешься? — спросил крестьянин эксперта. Тот кивнул. Крестьянин глубоко вздохнул. — Тяжелое это дело. Колесо наконец встало на место. Телега освободила дорогу, и автомобиль понесся по автостраде, пересекающей равнину. Октябрьская ночь опустилась на землю. Лунный свет, просачиваясь сквозь пористую пелену облаков и туманов, медленно окутывал бескрайнюю равнину. Небо теперь жирно блестело, и от этого уходящие за горизонт долины и шоссе казались залитыми молоком. Осенью бывали такие ночи, когда все небо заливал странный, печально равнодушный сводящий с ума свет луны. Мы лежали на земле, и каждый из нас наверняка думал, мамочки, что же это за небо здесь такое? Рыквины на дороге казались большими и черными в скользящем по земле свете фар. Через час вдали показались огни города.